Расизм. Расизм это: первое вера в прямую связь между расовыми признаками и национальной принадлежностью. Второе вера в прямую зависимость между биологией и общественным строем, политической доктриной, государственной мощью, всеми достижениями цивилизации. Третье вера в то, что превосходство одних и неполноценность других народов имеет биологическую природу. Четвёртое Вера в то, что превосходство и неполноценность неискоренимы и не могут быть изменены, например, под влиянием социальной среды или воспитания. Пятое. Вера в законность господства биологически высших рас и народов над низшими. Шестое. Вера в то, что есть чистые расы, и смешение неизбежно показывает их упадок и вырождение. Механизм развития расизма достаточно понятен. Все люди и во все времена считают себя и своих древних. чем-то лучше остального человечества. Критерием для этого лучше может выступать всё что угодно: происхождение от божественного предка, обитание на данной территории, договор с богом, особые законы, владение оружием, особенные качества характера, что угодно. Для того, чтобы именно раса сделалась причиной выделения себя из всех остальных, нужно рождение научной антропологии. Нужно иметь представление о разных расах. В общем, нужно знать окружающий мир и иметь некоторый уровень умственной подготовки. Почему расизм всё же неправда? Да уже потому, что само слово раса не вполне научное. Строго говоря, мы сами не знаем, сколько на Земле существует рас. Границы между тремя большими расами размыты и нечёткие. Антропологи насчитывают то 3, то 4, то 9 больших рас, а внутри каждой из этих больших насчитывают множество малых. Внутри европеоидной – от 8 до 17, внутри монголоидной – от 6 до 18, а внутри негроидной выделяют от 12 до 28 малых рас. Одним словом, даже число «рас» довольно условно. Расы – это не объективная истина в последней инстанции, а продукт наших собственных классификаций. Во-вторых, расы вовсе не что-то постоянное и данное от века. Судя по раскопкам, мы постоянно имеем дело с людьми расовых типов, которые впоследствии исчезли. Не люди типа гримальди, не люди типа шредмости на Земле сегодня уже нет. Современные же расы образовались сравнительно поздно. Всем современным малым расам не больше 35.000 лет, а скорее всего ещё меньше. К тому же не только биология человека творит культуру, но и культура изменяет биологию человека. Есть ли требования, которые предъявляет культура к человеку длительные и постоянные, популяция генетически изменяется под влиянием этих требований. Всилицы бушменов в Европу, и они создадут новую нордическую расу с метапсихическим швом порядка 10-15%. Возможно, они создадут её не скоро, спустя сотни, даже тысячи лет, но создадут неизбежно. Так что и превосходство одних рас над другими относительно и условно. Преимущество каждой расы это преимущество её места обитания, преимущество её исторического пути. Все популяции Homo sapiens развиваются в одном направлении. Скорость пути к цивилизации различна. Но зависело это от того, где оказалась популяция, в каких условиях, а не от генетически предопределённых свойств рода и племени. Не существует никаких причин верить в пагубные последствия метисации. Известно слишком много великих людей, в крови которых смешались разные народы и культуры, а то и целые большие расы. Не будем даже о смешениях разных европейских народов: немцев, поляков, французов, итальянцев, болгар и так далее. Но вот Лев Николаевич Гумилёв, еврей по бабушке. а по отцу имеет в родне грузин. Фет – еврей по отцу, Карамзин – татарин по корням. Князья Юсуповы были монголоидны еще в XIX веке. У Жуковского – мать татарка. Ну а Пушкин – тот вообще негр на 1 восьмую. И за рубежом то же самое. Индус по матери Аруэл, полуиндеец – саток, полуеврей – сепирифром. Целые династии полуевреев – Рокфеллеров и Ротшильдов. Династия испанских аристократов с сильной примесью арабской и еврейской крови. Чтобы болтать чушь про ужас и смешение и про несчастных метисов, гниющих заживо с рождения, приходится забыть очень уж о многом, включая и происхождение Пушкина.